Нам и еда, и сон не нужны вовсе были, пока из четырёх стихий нас не слепили. Но всё, что дали нам, отнимут безусловно, и станем мы опять щепоткой серой пыли.